17 июля. В прошлый вторник в Выборге, в присутствии радовавшейся толпы чуконцев, был сброшен с пьедестала памятник Петру Великому. При падении голова статуи откололась, и это вызвало взрыв веселых шуток и криков. «Будет с тебя, старик!» — постоял здесь и довольно. Передала это француженка Крудневых, проведшие более недели в Выборге и только что вернувшиеся оттуда, передавалось негодованием и крайним раздражением против финнов. Засилье немцев в Выборге продолжается по-прежнему. На Мурмане дела их обстоят плохо, и потому туда двинули отряд финнов, переодетых в немецкую форму. Часть немцев, ввиду неудачи их на Западном фронте, спешно отправили из Гельсинфорса на транспорте в Германию. В Питере опять все смерти. Умерли Шляпкин, Подканов и другие. Капитан Самсонов, бывший старшим адъютантом в штабе 42-го корпуса и почти всю войну безотлучно находившийся в Выборге, самым категорическим образом опроверг записанное мною выше сообщение о зверском убийстве красными лучших людей в Выборге. Никого из них красные не распинали, и дело обстояло проще. Пленники были засажены в тюрьму, и туда явилась банда красных в сопровождении женщины, хорошо знавшей в лицо арестованных. Вывели их в отдельную комнату, и там забросали ручными гранатами. Превратив пленников в безобразные куски мяса, красные герои удалились. Да чего здесь чувствуют себя хозяевами немцы, показывает следующее. На днях на базаре они нашли у торговок несвежую рыбу и немедленно отобрали ее. А кто, говорит, прихватили достаточно и свежий? Уничтожили. Торговок это так раздражило, что они перестали возить на базар рыбу, и Выборг сидит без зоны. Для себя рыбу немцы добывают сами, глушая ее в заливе динамитом. По сведениям шведских газет, в Питере усиленно разыскивают и арестовывают офицеров, забранных до шести тысяч человек. Слухи добавляют, что две тысячи из них убиты, и что все это творится по немецкому рецепту. Архангельск взят англичанами. 1 августа. Вчера прошли на Питер два бронированных поезда. Есть слухи, что он занят немцами, и что Петрозаводск уже в руках англичан. Дела немцев везде, видимо, обстоят плохо. И среди не в меру зазнавшихся финнов проснулась тревога. Опасаются, что их друзей погонят и из Мурмана, и из Питера — союзники, и война перенесется на финскую территорию. 3 августа. Вчера утром из Перо примчался к нашему постоялому двору велосипедист и заявив хозяину его, что вблизи в лесу замечены красные, и чтобы он брал свою винтовку и бежал на сборное место, понесся дальше, к Неволайнену, у которого теперь как бы штаб местных белых. Такие охоты у нас уже случались, и я, взяв корзинку, отправился в лес за белыми грибами, которых в этом году урожай необычайный, мы их приносим и сушим сотнями. Не отошел я и полверсты, позади меня загрохотали выстрелы, в числе их ясно различались револьверные, Стреляли, значит, по-зрячему и совсем близко от моего дома. Я поспешил обратно. Как выяснилось, в облаве принимали участие белые из разных деревень, и, охватив полукольцом часть моего леса и болота, обнаружили и погнали двух каких-то типов по направлению к станции. Там их встретила другая цепь загонщиков. Один из красных был пойман, другой скрылся, что чрезвычайно легко, благодаря густоте здешних еловых лесов и бесчисленным, огромным скалам и каменным грядом, наполняющим их. Замечены были красные случайно. Кто-то, собирая грибы, наткнулся в лесу на спрятанный в камнях мешок картофеля. И так как вот уже две недели, как у нас в деревне, началось по ночам воровство его с гряд, то по этой находке выследили виновных и устроили облаву. В ночь на второе число был обокраден, между прочим, и наш огород повырывали еще не поспевшую брюку. Притон этих красных был где-то в моем лесу или около пустующих дач. В холодное же время они переживали, должно быть, в моей старой бане, находящейся у самого озера, и совсем укрытой елями. Ею мы зимою не пользовались и даже близко не подходили совершенно. Добраться до нее без лыж было немыслимо. В снегу на тропке, длиною сажений в сто, наваливает там каждый год чуть не в рост человека. Весной уже, когда все растаяло, жена отправилась туда. Ее встретил сюрприз. Пробой замка был выдернут, печь оказалась набитой дровами, в стене торчала воткнутая обугленная лучина, заменявшая свечу. На полу валялись окурки, из веников на полке была устроена постель, и все имело такой вид, точно баня только что была покинута людьми. Топили ее, очевидно, по ночам, чтобы не было видно дым. В ночь на сегодня нашими белыми был предпринят обход дальней части моего леса и дач. Лежа, в кровати я слышал, несколько выстрелов. 5 августа. В ночь, но сегодня выкопли у нас всю картошку на довольно большом участке за сараями. Воров, очевидно, было не один и не два, а значительно большее число. Полагаю, что это выпущенные из-за строгов сотрудники красных. Погода стоит все время отвратительнейшая, вот уже два месяца, как льет изо дня в день. Высшие показания термометра 11 градусов. 11 августа. Сегодня по направлению к Петрограду прошло пять поездов с немецкими войсками и артиллерией. Вместе с тем немцы забирают и спешно увозят к себе лучшие орудия, доставшиеся финнам от русских. Ввоз сюда шведских газет немцами воспрещен, так как в них помещены известия о крупных погромах немцев на Западном фронте. В Выборге идет скупка русских кредиток и кредитных бумаг. Цена, конечно, печальная. За сто-рублевую ренту, например, дают шестьдесят марк и так далее. Полдень. Сейчас по шоссе, мимо нашего дома, направлялся на Выборг большой отряд, в несколько сот человек, немцев-самокатчиков. Опять скажу, люди все отлично одетые, и обуты, сыты и холины. один, у которого сломался велосипед, зашел к нам и выпил молока. По его словам, они идут откуда-то с севера Финляндии, в Выборг. Немец попался словоохотливый. Рассказал, что он послал жене отсюда много всякой всячины, в том числе и несколько катушек ниток, которые покупал в Выборге по три марки за штуку. Видны в Германии, не красные жизнь. 16 августа. Приезжал Жаворонков, член множества комитетов, вчерашний владелец единственных бань в Выборге, а ныне нечто вроде местного русского консула. Состоял он, между прочим, и членом комиссии по выселению русских из нашей губернии. По его словам, положение дел таково. Первое. Все бывшие офицеры будут, безусловно, выдворены. Второе. Все русские и иностранцы, как владеющие недвижимостями, так и ничего не имеющие, с 1 сентября обязаны представить в двадцатидневный срок особые опросные листы, которые будут затем рассматриваться и обсуждаться с Сенатом. Конечно, это только ширма. — сказал Жаворонков. — Рассматриваться и решаться ваша судьба будет германским генеральным штабом, который распоряжается Гельсинфорсе как хочет. Уезжает в Россию наш архиепископ Серафим. Финны потребовали, чтобы он принял их подданство, но Серафим предпочел уехать от этого счастья. Идут недоразумения и с Валаамским монастырем. Свободная и либеральная Финляндия нашла, что православный монастырь — вещь для нее неудобоваримая, и хотела закрыть его. Но там кругом живут сорок тысяч православных карелов. Монастырь, в конце концов, не закрыли, но потребовали перехода в финское подданство от монахов. Те отказались, и конфликт продолжается. На этих днях всю нашу деревню обходили члены продовольственного комитета, записывали число коров в каждом доме и количество даваемого молока. Затем всем было объявлено, что мы можем оставить себе лишь по литру молока в день на человека, а остальное обязано продавать лицам своего района, не имеющим коров, по марке и только по пол-литра на душу. Цена молока, между тем, теперь 150 и 175 пенни. Сено стоит воз от 300 до 400 марок, и ниже существующих цен брать за молоко нельзя. Несчастные красные, томящиеся до сих пор в местах заключения, Усиленно употребляются немцами на какие-то работы. Вид у проходящих по улицам партии их озлобленный. Все искудалые, оборванные. По слухам, немецкие принцы, которым поочередно предлагали корону Финляндии, отказались от этого зловещего убора. Вероятно, и до них дошло то, что мы слышим здесь постоянно при беседах с финнами. Пусть заготавливают побольше королей, дольше, чем по одному дню они царствовать не будут. Любопытна причина предпочтения финнами, республиканской формы правления. На вопрос, почему они не желают короля, финны весьма наивно и откровенно отвечают, потому что король дороже, то есть содержание его войдется дороже содержания президента. О, народ, с монетой в пять пенни вместо души! За мое имение предлагали сто тысяч марок, но я отказался. 21 августа. Один из финнов, тайком пробравшийся через границу и приехавший из Лифляндии, рассказывал, что поезд, которым он ехал, несколько раз был остановлен в пути, и из него выкидывали и убивали всех пассажиров, сколько-нибудь походивших на буржуев. Финны усердно собирают на полях корни одуванчиков и варят из него кофе. В молотом виде суррогат, этот похож на цикорий, по вкусу он, по-моему, лучше ячменного. 8 сентября. 25 числа по новому стилю ожидается в Гельсинфорсе приезд короля, первого короля Финляндии. Газеты продолжают травлю русских. Пишут, что несмотря на все меры, на улицах Гельсинфорса и Выборга по-прежнему слышится русская речь, и что необходимо как следует очистить страну от русского элемента. При этом добавляют, что надо турнуть и украинцев, так как многие русские успели запастись украинскими паспортами. Настроение среди нашей братья и здешних русских помещиков по-прежнему тревожное, пугают всякими слухами и нас с женой, но мы, чай, что голову у финнов разумнее, пробки, относимся к слухам спокойно, и горячки с продажей имущества и имения не порим, от судьбы не уйдешь, как говорили деды. Ливни льют ежедневно, не запомню такого гнусного лета и осени, как нынешний. Благодаря дождям болеет картофель, и, невзирая на хороший урожай, к половине зимы останемся без него. Лёжки он не выдержит. Уже улетели на юг гуси. Дичь и в этом году живется здесь спокойно. Кило охотничьего пороха стоит 300 марок, но и по этой цене он почти не находим. 20 сентября. В ночь на сегодня ударил порядочный мороз, и вся трава побелела от него. 25 сентября. Сегодня продал свое Кемери, Фриску, за 110 тысяч. 15 лет тому назад это имение свое. сто 103 десятины я приобрел за восемь с половиной тысяч. Весь день бегал по Выборгу, был в полиции, у шведского и испанского консулов, в банках и тому подобное. Разрешение на выезд из Финляндии уже у меня в кармане. Затруднение чинит пока шведцы не пропускающие русских через свою территорию, даже транзитом, шведские консулы отказываются визировать паспорта. Послезавтра опять еду в Выборг и оттуда в Гельсинфорс искать приюта для своих коллекций, библиотеки и хлопотать о выезде. В доме у нас базар. Распаковываю ящики со всякими сервизами, посудой, стеклом, бронзой и так далее. Распродаем их, укладываю книги. Вчера весь день выкапывали из земли собственные клады. зарыты они были в восьми разных местах, и матушка-земля сохранила все лучше всякого банка. 28 октября. Ездил в Гельсинфорс. Добыл заграничный паспорт и визу испанского консула. Приходится всюду посыпать фотографическими карточками. Каждому консулу надо представлять их по три штуки с каждого лица. В русском консульстве, теперь уже официально находящемся в ведении норвежского, сообщили мне удивительную новость. Немецкий главный штаб в Гельсинфорсе открыто вербует русских офицеров для Северной армии, предназначенной действовать против петроградских большевиков. База ее — Ревель. Немецкой военщины полон город. На бульваре у памятника весьма посредственному национальному поэту Рунобергу ежедневно от часу до трех Играет музыка какого-то вюртенбергского полка. Немцы шныряют по городу с предовольными лицами. Уцелеть от французско-английских пушек, конечно, всякому лесно. Везде, во всех учреждениях, где не приходилось бывать, финны были удивительно любезны и предупредительны. Влияние ли это нового курса или близости английского флота? Не знаю. 1 ноября. Получил письмо от своего доверенного в Гельсинфорсе. Извещает, что французский консул отказал в визировании моего паспорта. Причины? Ты, Господи, веси, на шестнадцати вазах отправил сегодня на станцию свою библиотеку и коллекции. 13 ноября сегодня вернулись из Гельсинфорса жена и дочь. Ездили хлопотать у консулов и распродать кое-какие вещи и меха. Французский консул требовал с них сто марок на телеграмму в Париж, причем разрешение оттуда не гарантировал. Хуже и наглее всего держатся по отношению к русским в шведском консульстве. Там с русскими просто-напросто не желают разговаривать. Наших русских дожидалась беседы с консулом гибель, и возмущались все обращением с ними чрезвычайно. Была жена и в украинском консульстве. У этих вот уже две недели как готов к отправке пароход, но его не отпускают, так как на Украине очень неспокойно. Немцы уходят. Оставленными ими местностями завладевают большевики, и начинаются безобразия. По слухам от беженцев, в Питере опять было избиение офицеров, и цифру погибших называют очень большую, в несколько сот человек. 20 ноября. После нескольких слегка морозных дней сегодня льет дождь. Сижу безвыходно дома и привожу в порядок груды своих дневников. 1 декабря. Был фриск и сообщил, что третьего дня к нему приезжал Юденич, бывший кавказский главнокомандующий. За последние две недели, по выражению Фриска, у него перебывало 12 видных русских, бежавших из Питера и пробирающихся дальше. В Стокгольме сидит генерал Трепов и организует русскую интеллигенцию, так как западные державы якобы твердо решили сломить большевизм в России. Юденич со своими спутниками проехал самым спокойным образом в поезде, по фальшивым документам. Всего два дня, как выпал снежок. Озеро наше замерзло и расстилается широким белым простором. За ним кругом чернеют сплошные леса. Выйдешь на этот простор, и так далеки, так мелкие и ненужны, кажутся, все белые и красные погони за величием и все людские дела-делишки. 6 декабря. Стоят темные дни и ночи, идут и темные и тревожные вести. Большевики перешли границу и, пользуясь отсутствием немцев, двинулись на Выборг. С раннего утра сегодня с горы слышны беспрерывно ревущие где-то на юге пушки. Находимся в положении худшем поволжских помещиков в времена Пугачева. Выехать некуда, так как в городах нет ни квартир, ни съестных продуктов. И бросать, может быть, зря все это имеющееся здесь нельзя, оставаться же. Опасно. Все знают, что имение и много вещей нами продано, и деньгами от нас можно попользоваться. Как на грех к тому же стоит ненастная погода. Леса, полны жидкую снеговую кашей, валит снег, и дождь распутится. Полный. 7 декабря. Сегодня поднялись еще до света. Вчера пешком отправились на станцию узнать, действительно ли большевики находятся уже в девяти километрах от Усикирки. А я с женой принялся за укладку временно оставленного здесь с нами имущества. В час дня дочь вернулась обратно. Слухи оказались верными только приблизительно. Большевики действительно сунулись опять на Усикирку со стороны моря, но и эта попытка их выйти в тыл финским войскам не удалась, и они прогнуны обратно. От Усикирки до нас всего три четверти часа езды по железной дороге. 31 декабря. Мытарством нашим пришел конец. Вчера я вернулся из Гельсинфоркса с заграничным паспортом и всякими визами в кармане. Отказала временно только Франция, но мы обойдемся и без нее, так как поедем через Швецию, и Норвегию, на Лондон. Согласие этих стран уже имею. Выезжаем в Стокгольм 25 января по новому стилю, через Гельсинфорс. Абу. Еще 12 дней. И Финляндия. Останется для нас где-то за морем в тумане.